Мурасаки Секибу Повесть о Гензи, Глава 41 Кудисник Даос Основные персонажи Гэнзи, 52 года Принц Хёбукё, Хатару, младший брат Гэнзи Удайсё, Югири, 31 год Сын Гэнзи Государыня-супруга, императрица Акаси 24 года. Дочь Гэнзи и госпожа Акаси. Третий принц Ниоу. 6 лет. Внук Гэнзи, сын императора Киндзю и императрицы Акаси. Третья принцесса, вступившая на путь принцесса. Санно Мия. 26-27 лет. Дочь императора Судзаку, супруга Гэнзи. Сын третьей принцессы, Каору 5 лет. Сын третьей принцессы и Официально Гензи. Госпожа Акаси, 43 года. Возлюбленная гензи мать императрицы Акаси, обитательница летних покоев Хана Тирусата, возлюбленная Гензи. Сияние новой весны озарило мир, а в душе Гензи по-прежнему царил беспросветный мрак. Как обычно, в первые дни года многие приходят к нему с поздравлениями, но сказавшись больным, он никого не принимает. И только когда появляется принц Хёбукё, велит провести его во внутренние покои, дабы встретиться с ним без особых церемоний. «В доме моем некому больше теперь восхищаться цветами. Так для чего же весна ты приходишь ко мне?» — говорит он принцу, и тот отвечает, рыдая. Желая вдохнуть, аромат цветами оставленный, пришел я сюда. Неужели меня считаешь обычным весенним гостем. Выйдя в сад, принц останавливается под красной сливой. С нежностью, глядя на брата, Гэнзи невольно вздыхает. Да, вряд ли кто-нибудь другой способен оценить. Стоит та прекрасная пора, когда цветы только-только начинают раскрываться. Раньше в такие дни в доме Гэнзи звучала музыка, но нынешней весной все иначе. Дамы, давно прислуживающие в доме, Не снимали темных одеяний. Новый год не принес им облегчения. Они плакали и стенали, ни на миг не забывая о своем горе. Единственное их утешение составляли заботы о господине, который не покидал дом на второй линии даже ради того, чтобы навестить кого-нибудь из близких ему особ. Некоторые из этих дам в былые времена не то чтобы пробуждали в душе Гензи глубокие чувства. Этого не было но становились предметом его сердечной наклонности, и, казалось бы, теперь, когда он коротал одинокие ночи. Однако Гэнди не отличал никого, и даже прислужницы, остающиеся на ночь в его покоях, помещались в отдалении. Иногда, не в силах сдержать тоски, Гэнди беседовал с дамами о прошлом. В его душе с каждым днем оставалось все меньше места для суетных помышлений, и он все чаще вспоминал, как огорчали госпожу его тщетные связи с другими женщинами. «Для чего я заставлял ее страдать?» — думал он, терзаемый запоздалым раскаянием. Госпожа все принимала так близко к сердцу, и случайные прихоти, и подлинные увлечения. Она не была злопамятна, тем более, что, обладая недюжинным умом и прозорливостью, прекрасно понимала, сколь велика моя любовь к ней. И все же каждое новое свидетельство моего легкомыслия лишала ее уверенности в будущем и повергала в смятение. Многие дамы прислуживали в доме долгие годы и, разумеется, знали немало. Они рассказывали Гензе о том, как грустила и сетовала на судьбу госпожа, когда в дом на шестой линии переехала третья принцесса. Пусть она притворялась спокойной и безмятежной, нельзя было не заметить ее душевных мучений, и при взгляде на нее печально сжималось сердце. А как ласково госпожа Встретила его в то утро после метели, когда он, дожидаясь, когда ему откроют, едва не окоченил от холода. Только вот рукава ее промокли от слез, и она прятала их, стараясь, чтобы он ни о чем не догадался. Когда, в каком из миров доведется ему снова увидеть ее? Ах, хотя бы во сне! Всю ночь он не смыкал глаз, когда же рассвело, услыхал голос Адам, очевидно возвращавшихся в свои покои. «Смотрите, сколько выпало снегу!» «Да, совсем как тогда!» «Но теперь Гензи один, и мучительная тоска сжимает его сердце!» «Как я хочу вместе со снегом растаять, исчезнуть из мира, но продолжаю в нем жить!» «К чему? К этому ли стремился?» Киёхара но Мотосуке Сюи Вакасю Сложил в том году когда, не получив ожидаемого повышения в ранге, смотрел на снег. В этом мире щиты нигде не найдешь пристанища. С облаками блуждаю, подставляя голову снегу. Но к этому ли стремился? Омыв руки, Гэнзи пытается обрести забвение в молитвах. Отобрав еще не прогоревшие угли, прислужницы кладут их в жаровню и ставят ее подле господина. Тюнагон и Тюдзю стараются развлечь его беседой. «Нынешней ночью одиночество показалось мне особенно мучительным», — жалуется Гэнзи. «Неужели сердце мое до сих пор не очистилось, и я по-прежнему во власти суетных помышлений? А ведь если и я уйду, — невольно думает он, — с жалостью глядя на дам, — их жизнь будет вовсе безотрадной». В такие дни особенно трудно удержаться от слез, внимая его тихому голосу произносящему священные слова. В самом деле, могут ли рукава стать запрудой? Да и кто останется равнодушным, денно и ночь на его печальное лицо? Киноцураюки Сюи Вакасю Река моих слез падает вниз Так быстро течение ее, Что даже рукав не может Хорошей запрудой стать». Высокое рождение позволило мне прожить свой век, ни в чем не испытывая недостатка, — говорит Гензи. И все же мне всегда казалось, что мало кому на долю выпало столько горестей. Видно, сам Будда определил мне такую судьбу, желая раскрыть глаза мои, на печали счету этого мира. Я долго жил, упорствуя в своем неведении, но когда годы мои склонились к закату, на меня обрушилось новое и самое страшное несчастье. Я все изведал сполна, и неотвратимость предопределения и всевозможные горести. Ничто больше не привязывает меня к миру, и все же страх овладевает мной при мысли о скорой разлуке с вами. За эти дни мы сблизились больше, чем за все предыдущие годы. Да, как не все в нашем мире, нелегко от него отказаться. Он пытается осушить глаза, но слезы катятся по щекам неудержимым потоком, и, глядя на него, Дамы тоже начинают плакать. Им хочется сказать, в какое отчаяние повергает их одна мысль о разлуке с ним. Но не в силах выговорить ни слова, они лишь молча рыдают. Часто в тихие утренние часы после томительного ночного бдения или унылыми вечерами, приходившими на смену мрачным, тоскливым дням, Гензи призывал к себе прислужниц, с которыми был особенно близок, и подолгу беседовал с ними. Даму по прозванию Тюдзю он знал еще девочкой и, видимо, не раз тайно оказывал ей внимание. Она же, чувствуя себя виноватой перед госпожой, старалась держаться от него в отдалении. Когда же госпожи не стало, Гэнзи, сердце которого уже не волновали прежние желания, вспомнил, что Тюдзю всегда была ее любимицей и всем сердцем привязался к ней. Она служила ему напоминанием об ушедшей. Видя в этой миловидной, приветливой особе сосну унаи, он, уж не потому ли, что не была она ему совсем чужой, ценил ее за сметливость, предпочитая ее общество любому другому. Примечание. Унаи вид сосен, которые в древнем Китае принято было сажать на могиле. Такая сосна воспринималась, как обиталище души умершего. Тюдзю, подобно сосне унаи, стала для гэнзи — памятью о покойной Мурасаки Конец примечания. В те дни Гэнди встречался только с самыми близкими ему людьми. Навестить его приходили многие важные сановники, с которыми он был некогда дружен, братья, но он почти никого не принимал. Разговаривая с кем-то лицом к лицу, «надобно сохранять самообладание и сдерживать свои чувства», — думал он. «А я за последнее время настолько ослаб духом, что легко могу допустить какую-нибудь досадную оплошность, которая навлечет на меня насмешки нынешних молодых людей. Мало того, мое имя и потом долго еще будет предметом для пересудов. Несомненно, столь упорное нежелание встречаться с людьми тоже могут расценивать как проявление молодушия, и все же. Одно дело — знать о чем-то с чужих слов, и совсем другое — самому быть свидетелем. Теперь даже с Удайсё разговаривал только через занавес. Однако, живя затворником, он вместе с тем не решался разорвать последние связи с миром. «Люди осудят такую поспешность», — думал он. «Следует набраться терпения». Иногда Гэнзя навещал обитательниц дома на шестой линии, но стоило ему приехать туда, как дождь слез начинал лить с новой силой, поэтому он бывал там крайне редко. Тем временем государыня супруга вернулась во дворец, Оставив с Гензе третьего принца, дабы скрашивал его одиночество. Мальчик заботливо, так велела бабушка, ухаживал за растущей флигели красной сливой, и Гензе наблюдал за ним с умилением. Настала вторая луна, и словно чудесная дымка окутала деревья. Одни сливы были уже в полном цвету, на других только начинали раскрываться бутоны. Однажды услыхав, что в ветвях той самой красной сливы Звонко поет соловей, Гэнзи выходит в сад. «Нет с нами той, что эту сливу сажала, Любовалась цветами, А соловей прилетел и поет, Словно не зная о том, Тихонько произносит он. Весна постепенно входила в силу, Сад принимал свой обычный вид, Но Гэнзи было не до цветов, Сердце его не знало покоя, Ибо каждая мелочь пробуждала в душе Мучительные воспоминания» и ему хотелось одного — укрыться в тех далеких горах, где даже птиц не слышно. Пышные яркие керии, и те не радовали. Когда он смотрел на них, рукава его увлажняла роса. В других садах после того, как облетают простые вишни и отцветают махровые, расцветают цветы на вишнях каба а уже после них наступает пора глициний. Однако ушедшая госпожа, проникшая душу цветов, Велела посадить в своем саду самые разные и ранние, и поздние растения. И он всю весну пленяет взоры пышным цветением. «Вот и моя вишня расцвела», — радуется, выйдя в сад, третий принц. «Что сделать, чтобы цветы не осыпались? Может, заградить ее со всех сторон занавесами? Тогда ей никакой ветер не страшен». Он очень горд, что ему пришла в голову столь удачная мысль, и, глядя на его прелестное личико, Гэнзи невольно улыбается. «Да, пожалуй, это лучше, чем прикрывать рукавом небо. Это дитя — единственное его утешение». «Нам недолго осталось быть вместе», — говорит Гинзи, и глаза его увлажняются. «Даже если жизнь моя еще некоторое время продлится, мы принуждены будем расстаться». «Нельзя так говорить, сердится мальчик. Вот и бабушка когда-то». Потупив глаза, он теребит пальцами край платья, стараясь скрыть слезы. Гэнзи сидит у перил. Его рассеянный взгляд скользит по саду, проникает за занавеси. Некоторые дамы до сих пор не сняли одеяние скорби. Другие, хоть и облачились в обычные платья, предпочитают шить их из гладких, неярких тканей. На Гэнзи носит света, принятого в это время года, но подчеркнуто скромно без узоров. Убранство покоев отличается строгой простотой. Повсюду царит унылая тишина. Время придет, и я этот дом покину. Но разве тогда запустеет весенний сад, столь милый сердце ушедший? Да, Гэнзи печалит мысль о расставании с миром, хотя никто ведь не заставляет его. Однажды, желая немного рассеяться, Гэнзи навестил вступившую на путь принцессу, Он взял с собой третьего принца. Мальчик целыми днями играл с маленьким сыном принцессы и скоро забыл о цветах, которых судьба так волновала его прежде. Да, дети забывчивы. Принцесса проводит дни в молельне за чтением сутр. Ее обращение не было следствием глубокого внутреннего убеждения, но жизнь давно уже стала для нее тягостным бременем, и она ни о чем не сожалеет. Мирские дела не волнуют ее более, Она живет тихо, неторопливо, отдавая дни служению Будде, и Гэнзи становится завидно. «Даже она опередила меня», — думает он не без досады. Можно ли было предугадать, что особо никогда не помышлявшая о возвышенном? Цветы перед изображением Будды особенно прекрасны в лучах вечернего солнца. «Любивший весну уже нет с нами», — говорит Гензи, «и цветы потеряли для меня свою прелесть». Только здесь, перед Буддой, они и хороши. Как пышно цветут керии у флигеля. Я никогда не видел таких крупных соцветий. Благородными эти цветы не назовешь, но их яркость и свежесть невольно трогают сердце. Только зачем они так пышно расцвели в этом году, будто не ведая, что ушла из мира та, что их посадила? Печально, право. Кино Цураюки. Какин Сложил, глядя на цветы сливы, рассветшие у дома, Хозяин которого недавно скончался. Эти цветы яркие и душистые по-прежнему, Но, глядя на них, с невольной тоской вспоминаю Того, кто их посадил. «Сумрак царит в нашей долине», Бездумно произносит принцесса. «Киевара но фукаябу, какин Человек, которому всегда сопутствовал успех, вдруг потерпел неудачу и сетовал, глядя на него и думая о том, что самому не на что сетовать и нечему радоваться сложил. Сумрак царит в нашей долине, ее стороною обходит весна. За судьбу расцветающих вишен неведома нам тревога. Неужели у нее других слов не нашлось, досадует Гэнзи, и тут же вспоминается ему госпожа. Ушаната всегда, в любых обстоятельствах, говорила именно то, что он хотел от нее услышать. Ни разу за всю жизнь не обманула она его ожиданий. А в юные годы... Да, уже тогда она обнаруживала тонкий ум, обширные дарования. Все в ней пленяло — лицо, движение, речи. Он перебирает в памяти разные связанные с ней случаи и не может сдержать слез. Он стал слишком слезливым в последнее время, и это удручает его. Вечером, в тот прекрасный час, когда все вокруг тонет в неясной дымке, Гэнзи отправляется к госпоже Акаси. Он давно уже не заглядывал к ней, и его неожиданное появление приводит ее в замешательство. Однако, быстро овладев собой, она принимает его с благородным изяществом, и Гэнзи в который раз думает на нее глядя. И все же на свете мало ей равных. Впрочем, и теперь он не может удержаться от сравнения. Ушедшая была совсем другой. Я больше ни в ком не встречал такой тонкой, прекрасной души. Ее пленительный образ с поразительной ясностью представляется его воображению, и сердце сжимается от тоски. «Что утешит меня теперь?» — вздыхает он. С госпожой Акасси они беседуют о прошлом. «Я давно понял, что дурно предаваться влечению чувств», — говорит он, а потому старался не обременять себя привязанностями. Я многое передумал в те годы, когда в глазах всего света был жалким изгнанником и пришел к заключению, что ничто не мешает мне отречься от мирской суеты и навсегда затеряться среди горы лугов. С тех пор прошло немало лет, вот уже и жизнь моя близится к концу, а я так и не осуществил своего желания, ибо многое привязывало меня к миру. Увы, я слишком слаб и слишком суетен. Он не говорит прямо о своей печали, но она догадывается, как ему тяжело, и смотрит на него с жалостью. «Даже людям, о которых и не пожалеет никто, задумая о не принять постриг, трудно порвать нити, незримо связывающие их с миром», — рассудительно отвечает она. «А вам тем более непросто решиться на такой шаг». К тому же излишняя поспешность может показаться людям несовместимой с вашим высоким званием, и вы навлечете на себя осуждение молвы, а это будет еще хуже. Мне представляется самым твердым решение, принятое после долгих колебаний. Я слышала, что и в древности люди нередко отрекались от мира либо потому, что не могли оправиться после сильного душевного потрясения, либо потому, что не оправдывались их надежды. Я не вижу в этом ничего достойного. По-моему, вам лучше повременить и ничего не менять в своей жизни до тех пор, пока не вырастут ваши внуки» и не упрочится положение первого принца. Вы бы очень обрадовали и успокоили меня, если бы поступили именно так. Все же, иногда бывает лучше поддаться внезапному порыву, чем медлить и осторожничать. Гензи долго рассказывал ей о том, что пришлось ему испытать в жизни, какие думы волновали его. В ту весну, когда покинула мир прежняя государыня супруга говорит он, между прочим, Я надеялся, что и у цветов есть сердце. Мне приходилось видеть государыню, когда я был ребенком, и уже тогда меня пленила ее необыкновенная красота. Наверное, поэтому я был так потрясен, узнав о ее кончине. Ведь чувство печали и сострадания не зависит от того, связан ты с человеком особыми узами или нет. Разумеется, трудно примириться с утратой любимой супруги, с которой вместе прожита долгая жизнь. Но мое горе велико не только потому, что нас с госпожой связывали супружеские узы. Она была маленькой девочкой, когда я увидел ее впервые. Я сам ее воспитывал. Мы вместе состарились. И вот теперь на закате дней я остался один, чтобы оплакивать собственное одиночество и вспоминать об ушедшей. Поверьте, я испытываю страдания, превышающие силы человеческие. К тому же думы мои о ней — невольно соединяется с размышлениями о печальном очаровании вещей, о душевной тонкости, об изысканности, потому-то столь глубока моя скорбь. До поздней ночи беседовали они о былом и настоящем, и Гензи подумал, а не остаться ли мне здесь до утра, но потом отказался от этой мысли. Должно быть, и у госпожи Акаси печально сжималось сердце, когда смотрела она на его удаляющуюся фигуру. Да и сам он не мог не дивиться переменам, в нем происшедшем. Вернувшись, Гэнзи, как всегда, долго читал сутры и только за полночь перешел в опочивальню и ненадолго прилег. Наутро он отправил госпоже Акаси письмо такого содержания. Слезы роняя, я ушел. Вернуться спешат, дикие гуси, в страну постоянства, его не найти в нашем временном мире. Сайгуну сай гусю. Скоро вернется та осень, когда растаяла светлая роса. Уже из страны постоянства тянутся с криками гуси. Примечание. Страна постоянства. То кое-но-куни. Мифическая страна, где не было ни увядания, ни смерти. Конец примечания. Вчера женщина, судя по всему, была обижена, но когда она прочла письмо, Сердце ее мучительно сжалось. Гэнди так переменился, так пол духом, что она забыла о себе, и глаза ее увлажнились. На полях, куда дикие гуси спускались, иссякла вода. Даже цветов, отражавшихся в ней, мы теперь не увидим. Ее почерк был по-прежнему изящен. А ведь ушедшая никогда не жаловала госпожу Акаси, вспомнилась Гэнзи. Правда, с годами между ними установилось согласие, и они оказывали друг другу неизменное доверие. Но очень часто в словах и приемах госпожи Мурасаки проскальзывало что-то принужденное, холодноучтивое. Впрочем, вряд ли другие это замечали. Когда Гэнзи становилось особенно тоскливо, он навещал ту или иную из живущих под его покровительством особ, но от его прежних привычек не осталось и следа. Однажды обитательница летних покоев — прислала ему новое платье, сшитое ко дню смены одежд. «Настала пора в новое летнее платье нам облачиться. Но разве так же легко старые думы сменить?» — написала она ему, и Гензи ответил. «Летнее платье, крыльев цикады прозрачней, сегодня надел, и скорблю еще больше, глядя на пустую скорлупку мира. Даже в дни великого празднества Кама В доме царило уныние. А ведь сегодня все собираются на праздник, радуясь предстоящим утехам, — подумал Гэнзи, вообразив празднично оживленные толпы людей, спешащих к святилищу. «По-моему, вам не мешает немного развлечься», — говорит он, обращаясь к дамам. «Вы могли бы потихоньку разъехаться по домам и поглядеть на процессию». Госпожа Тюдзю дремлет в восточных покоях, но, завидев Гэнзи, поднимается. Миниатюрная миловидная стоит она перед ним, прикрыв рукавом раскрасневшееся лицо. Густые, чуть растрепавшиеся волосы не спадают до самого пола. На ней алые с золотистым отливом хакама и желтое нижнее платье, поверх которого наброшено несколько верхних, темно-серых и черных. Платье в беспорядке, а мое китайская накидка, соскользнув, волочатся по полу. Смутившись, Тюдзю поспешно оправляет на себе одежду. Рядом с ней лежит веточка мальвы, и, подняв ее, Гэнзи говорит. «Что это за растение? Признаться, я успел забыть, как его называют». Примечание. Гэнди намекает на то, что давно уже не имел любовных свиданий. Ауи в старой орфографии Афухи. Мальва или День встреч. Конец примечания. Травою зарос, должно быть чистый источник приязни твоей. Раз забыл, какие цветы, сегодня в прическах у всех, — робко отвечает Тюдзю. Увы, она права, — вздыхает Гэнзи. Мирские желания давно не тревожат душу, но сегодня готов искушению поддаться снова и этот цветок сорвать. Видимо, только от госпожи Тюдзю он не смог отказаться. В пору ливней пятой луны Гэнзи коротал часы, погруженные в глубокую задумчивость, и жизнь казалась ему особенно тягостной. Однажды вечером на двенадцатый или тринадцатый день облака внезапно разошлись, открыв взором светлую луну. В тот прекрасный миг рядом с Гэнзи был Удайсё. В лунном сиянии белеют цветы померанцев, ветерок приносит их щемящий знакомый аромат, Кажется, вот-вот раздастся крик кукушки, такой же, как тысячу лет назад. Неизвестный автор Гассен Вакасю. Все так же ярки цветы померанца в саду, и голос кукушки звучит совершенно так же, как тысячу лет назад. Но еще миг, и небо снова затянулось тучами, хлынул страшный ливень. Внезапный порыв ветра задувает фонари и становится совсем темно. «Печально-печально стучит в окно», произносит Гэнзи, «всем известные старые стихи». «И, быть может, сама обстановка к тому располагает», произносит Гэнзи, «всем известные старые стихи». Бо Дзюи, седовласая обитательница покоев Шаньян. Осенние ночи длинны, Длинные ночи без сна коротаю, Никак не светлеет небо. Лампа светится еле-еле, Тени там за стеной. Печально-печально Стучит в окно Унылый ночной дождь. Звучат они так, будто ему хочется, Чтобы стук дождя Донесся до ограды У дома любимой. Источник цитирования Не установлен. В одиночестве слушать кукушку так грустно хотелось бы мне чтобы голос ее донесся до ограды у дома любимой казалось бы что особенного жить одному говорит гэнзи и все же тоскливо надеюсь что удалившись в горную обитель я сумею к этому привыкнуть и сердце мое очистится принесите угощение для гостя обращается он к дамам не стоит звать в такой час слуг взор же его не отрывается от неба и сердце удайся сжимается от жалости. Вряд ли молитвы помогут ему очиститься, приходят ему в голову. Если память об ушедшей не изгладится из его сердца, но может ли он забыть? Я, видевший ее лишь мельком и то. У меня такое чувство, будто все это случилось совсем недавно, вчера или сегодня, — говорит он. А ведь скоро уже год, как госпожа нет с нами. Какие молебны вы предполагаете отслужить? Вряд ли стоит устраивать что-нибудь особенное. Прежде всего, надобно поднести Будде мандалу земли вечного блаженства, приготовленную самой госпожой. Кроме того, у нас имеется изрядное количество сутр, переписанных ее рукой. Свою последнюю волю она поведала некоему Содзу. Посоветовавшись с ним, мы можем сделать кое-какие дополнения к обрядам. О, раз госпожа позаботилась обо всем уже при жизни — Можно не беспокоиться за ее будущее. Как видно, ей не суждено было задержаться в этом мире. Но жаль, что она никого не оставила вам в утешение. Другим выпала на долю куда более долгая жизнь. Но, к моему великому сожалению, у них детей немного. Так что умножать наш род предстоит тебе. Гензи старался избегать разговоров о прошлом, ибо совершенно полдухом духом и стыдился своей слабости. Однако, услыхав голос долгожданной кукушки, не сумел превозмочь волнения, как только она догадалась. «Утрату свою я оплакивал ночью, и что же?» Верно промокнув, под обильным дождем моих слез, прилетела кукушка с гор, — говорит Гэнзи, обращая взор к небесам. «Кукушка, прошу, лети поскорее к ушедшей, и ей передай, в ее старом саду сегодня...» «Померанец пышно цветет», — отвечает Удайсе. «Да, мы тоже немало песен сложили в тот вечер, но я их опускаю». Удайсе остался в покоях Гэнзи на ночь. В последнее время он часто проводил ночи в доме отца, стараясь скрасить его одиночество своим присутствием. Покои ушедшей госпожи, к которым в прежние времена он и приближаться не смел, находились неподалеку, и томительные воспоминания рождались в его душе». Однажды в жаркий летний день Гэнзи отыскал место попрохладнее и, устроившись там, любуется садом. Лотоса на пруду в полном цвету, и ему невольно вспоминается. Неужели так много слез? Исы, какин в окороку лишь печали, множится день ото дня. За короткий свой век, неужели так много слез, человеку пролить суждено? Не имея сил двинуться с места, он долго сидит, отдавшись глубокой задумчивости. На закате сад полнится звонким стрекотанием вечерних сверчков. Цветы гвоздики сияют в последних солнечных лучах. Да, в самом деле, я ли один? Летние дни бесконечно унылы, и слезы не высыхают. А в траве, будто мне в торе, тоскливо плачут сверчки. Фудзивара, но Нагаёси, син, какин, вакасю. Тягостно слышать стрекотание сверчков, вечерней порой. Хотя и в другие часы, тоска безысходна. В воздухе мерцают светлячки, и Гэнзи произносит. К ночи в сумрачных залах огни светлячков. Бодзюии. Великая печаль. К ночи в сумрачных залах огни светлячков на него навевали печаль, и уже сиротливый фонарь угасал, сон же все не смежал ему век. Почему-то в те дни ему чаще всего вспоминались стихи именно такого содержания. Ночи приход, возвещая, огни зажигают в саду светлячки. Моя же печаль не знает ни дней, ни ночей. Наступил седьмой день седьмой луны. Увы, разве так встречали его в прежние годы? Звуки музыки и сегодня не нарушили унылой тишины, царящей в доме. Гэнзи просидел весь день в мрачной задумчивости, и никто не вышел полюбоваться навстречу звезд. Ночь была совсем еще темна, когда Гэнзи поднялся и, подойдя к боковой двери, распахнул ее. Сад сверкал от обильной росы. «Где-то там, в небесах, сегодня встречаются звезды за грядой облаков, а здесь, в саду расставаний, лежит на травах роса», — сказал Гензи выйдя наружу. Осенний порой, когда даже шум ветра располагает к унынию, начали готовиться к поминальным службам, и это немного отвлекло Гэнзи. «Потому-то я до сих пор вздыхал он, одни между тем текли, унылой чередою. Источник цитирования не установлен. Все в этой жизни идет, как идет, по привычке. Вот потому я до сих пор и живу в этом безрадостном мире. Неизвестный автор Кокин Вакасю «Все в этой жизни идет, как идет, по привычке. Попробую жить, не встречаясь с тобой, проверим». Умру или нет от тоски. Неизвестный автор, как Вакасю. Как мне не горько, просто так из жизни исчезнуть, никому не дано. Потому-то я до сих пор и живу в этом грустном мире. В день поминовения обитатели дома на шестой линии, как высшие, так и низшие, с утра соблюдали строгий пост, после чего состоялось торжественное поднесение мандалы и прочих даров. Перед вечерними молитвами Тюдзю, как обычно, вошла в покое Гэнзи с водой для омовения рук. Взяв ее веер, он обнаружил на нем такую надпись. «Тоска по тебе бесконечно, потоками слезы льются из глаз. Не пойму, почему этот день называют последним. Поушедший тоскуя, я подхожу все ближе к последнему сроку, и только поток моих слез... «По-прежнему бесконечен», — приписал он рядом. Скоро наступила девятая луна. Увидев на девятый день на хризантемах в саду клочки ваты, Гэнзи сказал, «Расус хризантем мы собирали когда-то вместе с тобой, но сегодня она окропила лишь мои рукава». Дочь Фудзивара, но руками Гасен Вакасю. Где-то осень, Когда мы вместе ложились, вместе вставали. Разве могла я представить, что все как роса исчезнет? Примечание. На девятый день девятой луны, в праздник хризантем, было принято класть утром на цветы хризантем кусочки ваты и потом этой ватой, пропитанной росой, протирать лицо. Конец примечания. На богу оставленную луну, как обычно, лили дожди. И Гэнзи печалился, глядя на невыразимо унылое вечернее небо. «Всегда моросит», — сказал он, — как будто словно про себя. Завистью провожал он взглядом летящих по небу гусей. «Кудесник Даос, небесные сферы пронзающий, отыщи для меня душу любимой, ведь даже во сне я не вижу ее теперь». Примечание. Образ из поэмы «Бодзюи» Великая печаль. Император Сюанзун послал Даоса, владеющего искусством призывать души мертвых, на поиски своей погибшей возлюбленной Ян Гуйфэй. Конец примечания. Шли дни и луны, а он все не мог утешиться. Как-то раз, когда вся столица, охваченная радостным нетерпением, готовилась к празднику нового урожая, Удайсё привез Гэнзи двух своих сыновей, которых как раз в тот день представили ко двору. Мальчики были погодками, один миловиднее другого. Их сопровождали Дидья То и Куродо Но сёсё, облаченные в великолепные, белые с синими узорами, платья Оми. Возможно, увидев их беззаботные лица, Гэнзя невольно вспомнил один странный случай из своего прошлого. «Все спешат во дворец, на праздник обильного света. Лишь я этот день Каратая в печали, а ярком, не ведая солнца. Итак, терпеливо переждав еще один год, Гэнзи начал, наконец, готовиться к уходу от мира, и невыразимо печальным были эти приготовления. Предвидя близкую разлуку, он оделил памятными дарами своих домочадцев, каждого сообразно званию и рангу, и хотя постарался обойтись без особой торжественности, мол, расстаемся навсегда, близкие ему люди понимали, что он решился, наконец, осуществить давнишнее свое желание, и чем меньше времени оставалось до конца года, тем больше они кручинились. Потому ли, что было жалко их рвать, или по какой другой причине, но только у Гэнзи сохранилось немало писем, причем многие из них не предназначались для чужих глаз. Принц Матайоси, Гасен-Вакасю. Попросили вернуть письма, и без того редко приходившие, вместе с ними отослал. Жалко их рвать, не порвешь, на глаза попадутся людям чужим. Уж лучше верну хоть слезы, текут по щекам ручьями. В те дни он случайно обнаружил их и велел уничтожить. Были здесь и письма, когда-то полученные им в сумма, а среди них отдельно связанные письма от госпожи Мурасаки. Когда-то он сам отобрал и связал их. Подумать только, как давно это было. И тем не менее тушь ничуть не поблекла, словно только что легла на бумагу. Так эти строки могли остаться памятью верной еще на тысячу лет. Но, увы, теперь все это не для него. Неизвестный автор, Какин Вакарокудзю. Что толку хранить? И все же стирать не спеши. Следы этой кисти — останутся памятью верной еще на тысячу лет. Выбрав двух или трех самых преданных прислужниц, Гэнзи поручил им уничтожить письма в его присутствии. Невозможно не испытывать сердечного волнения, глядя на знаки, начертанные человеком, давно покинувшим мир. Даже если человек никак с тобою не связан, а уж в этом случае тем более, свет померк в глазах у Гэнзи. Слезы, падая, смешивались с тушью. Примечание. Образы стихотворения Бодзюи. Два четверостишья, приписанные мною к собранию сочинений покойного Юань Цзун Дзяня. Мне осталось старческой слезою оросить стихи родного друга. Конец примечания. Стыдясь перед дамами своего малодушия, он поспешно отодвинул письмо в сторону и сказал. «Ты теперь далеко, перешла через гору смерти. Устремляюсь во след, но даже следы твои видя, не могу отыскать дорогу». Дамы не смели разворачивать письма и читать их, но не мудрено было догадаться, чьи они, и горе ими с новой силой. Госпожа писала, что не в силах более выносить разлуку, хотя тогда они жили в одном мире и не так уж далеко друг от друга». Теперь ее слова еще более надрывали душу, и ничто не могло остановить безудерный поток слез. Гэнди не стал подробно читать письма, опасаясь, что не сумеет справиться с волнением, и дама осудит его за недостойное мужчины-молодушие. Взглянув лишь на одно из них, самое длинное, он написал на полях. Что толку смотреть на травы морские, лежащие грудой на берегу? Пусть вознесутся дымом, все к той же обители туч, после чего велел сжечь письма. В том году Гензи с особым волнением прислушивался к голосам монахов, произносящих имена Буд, к звону колец на жезлах. Не потому ли, что думал в последний раз? Молитвы о неспасении долголетия приводили его в сильнейшее замешательство. Что может подумать Будда, услышав их? Несколько дней кряду шел снег, И вокруг было белым-бело. После окончания службы Гэнди призвал к себе монахов и, выставив для них более щедрое, чем обычно, угощение, отделил богатыми дарами. Этих монахов, связанных с его домом и высочайшим семейством, он знал давно и с грустью смотрел на их побелевшие головы. Как обычно, среди участников церемонии были принцы и высшие сановники. Ветки сливы, на которых полураспустившиеся бутоны соседствовали со снежными хлопьями, были прекрасны. Казалось бы, подходящее время для музыки и танцев, но в этом году, даже в звучании коты и флейт, слышались Гэнзи сдавленные рыдания, поэтому решено было ограничиться стихами. Да вот еще что, передавая чашу монаху, Гэнзи произнес: Продлится ли жизнь, до весны, того я не знаю. Не лучше ли теперь веткой сливы белые от снега украсить прическу свою? Пока я молил, чтобы этим цветам не спаслали тысячу весен, мне на плечи года белым снегом легли, — ответил монах. Было сложено немало других песен, но я позволю их себе опустить. В тот день Гэнзи впервые нарушил свое затворничество. Его лицо поражало редкостной, совершенной красотой. Право же, сегодня он был еще блистательнее, чем в дни своей молодости, но почему-то монах, которому на плечи года белым снегом легли, не мог сдержать слез. Год близился к концу, и все большее уныние овладевало Гэнзи. «Пора изгонять злых духов», — волновался Третий Принц. «Что мы станем делать? Ведь они боятся только очень сильного шума». «А ведь я и его больше никогда не увижу», — думал Гэнзи, глядя, — как он бегает по дому, и мучительная, неизъяснимая тоска сжимала его сердце. В печальных раздумьях не замечал, как сменяли друг друга дни и луны. Уже ли сегодня исчерпан и год, и мой срок в этом мире? Фудзивара Но Ацутада, Гасен Вакасю Весь год посылал письма к хранительнице высочайшего Лорца но так и не сумел добиться встречи, в последний же день двенадцатой луны написал. Отдавшись тоске, не замечал, как бежали дни и луны. И вдруг от кого-то услышал «Сегодня кончается год». Никогда еще наступление Нового года не отмечалось в его доме с такой пышностью. Говорят, дары, пожалованные принцем и министром, были так великолепны, что и вообразить невозможно. Продолжение следует.